Мой сон прервал вопль будильника. Он вопил омерзительно громко, как автомобильная сигнализация. Я врезала ладонью по кнопке, и он милосердно заткнулся. Еле разлепив глаза, я посмотрела на циферблат. Девять утра. Проклятие. Я забыла, что ставила будильник. У меня оставалось время одеться и сходить в церковь. Вставать мне не хотелось. В церковь идти тоже. Наверняка Бог меня один раз простит. Конечно, сейчас мне была нужна любая помощь. Может быть, у меня даже будет откровение, и все встанет на свои места. Не надо смеяться, такое уже бывало. Божественная помощь – это не то, на что я рассчитываю, но бывает, что в церкви мне лучше думается. Если мир полон вампиров и плохих парней, а освященный крест оказывается единственной преградой между тобой и смертью, на церковь начинаешь смотреть в ином цвете. Я вылезла из кровати и застонала. Зазвонил телефон. Сидя на краю кровати, я смотрела, как автоответчик принимает звонок. «Анита, это сержант Стор. Еще одно убийство вампира». Я сняла трубку. «Привет, Дольф». «Отлично. Рад, что поймал тебя перед церковью». «Еще один мертвый вампир?» «Угу». «Такой же, как остальные». «Похоже на то. Надо, чтобы ты пришла посмотреть». Я кивнула, сообразила, что он этого не видит, и ответила, «Ладно, когда?» «Прямо сейчас». Я вздохнула. Вот тебе и сходила в церковь. Они не могут держать тело до полудня или позже, ради меня, любимой. Скажи, где? Погоди, я возьму ручку, которая пишет. Блокнот был у меня рядом с кроватью, но ручка, оказывается, с духа. «Давай». Место оказалось всего в квартале от цирка проклятых. Это на окраине округа. Раньше убийства не случались так далеко от приречья. Верно, сказал он. Что еще нового в этом убийстве? Увидишь, когда приедешь. Информативный ты мой. Отлично, буду через полчаса. До встречи. Он повесил трубку. Доброе утро, Дольф, сказала я в глухую трубку. Может быть, Дольф тоже не очень любит утро. Руки уже заживали. Вчера я сняла пластыри, потому что они были покрыты козьей кровью. Царапины уже закрылись, поэтому я новых пластырей накладывать не стала. На живую рану на руке закрывала толстая повязка. Да, на левой руке уже не остается места для новых ран. Укус на шее начинал превращаться в синяк и был похож на самый большой в мире засос. Если Зебровский его увидит, мне не жить. Я наложила на него пластырь. и стало похоже, будто я прикрываю укус вампира. Ну и черт с ним. Пусть люди пялятся, не их собачье дело. Я надела красную тенниску, заправленную в джинсы, кроссовки, наплечная кабура для пистолета, и я готова. В кобуре был кармашек для запасных патронов, и я сунула туда заправленные обоймы. Двадцать пуль. Берегитесь, злодеи. По правде сказать, перестрелки кончаются еще на первых восьми патронах. но всегда бывает первый раз. Еще я взяла с собой ярко-желтую ветровку. Это на всякий случай, чтобы народ не нервничал из-за пистолета. Я собираюсь работать с полицейскими, а они носят оружие открыто. Так почему мне нельзя? И к тому же я устала от игр. Пусть гады видят, что я вооружена и готова к бою. На месте убийства всегда торчит уима народу. Не зевак, которые пришли поглазеть, это понятно. В чужой смерти всегда есть что-то захватывающее. Но там всегда кишат полицейские, в основном в штатском, среди которых мелькают мундиры. Куча полиций на одно маленькое убийство. Здесь был даже фургон телевизионщиков со здоровенной спутниковой антенной, похожей на лучевое оружие из фантастического фильма сороковых годов. Скоро подъедут еще фургоны, за это можно ручаться. И без того непонятно, как полиция так долго это держала про себя. Убийство вампиров – свистопляска, сенсация в чистейшем виде. Даже не надо ничего добавлять, чтобы народ прилип к экранам. Я тело, чтобы между мной и операторами было побольше народу. Репортер с короткой светлолосой стрижкой в безупречном деловом костюме тыкал микрофоном в лицо Дольфа. «Пока я буду держаться возле скорбных останков, мне ничего не грозит». Снять они меня могут, а показать по телевизору вряд ли. Соображения хорошего вкуса и вообще. У меня была карточка в пластиковой оболочке с фотографией, которая давала мне доступ в огражденную полицией зону. Прикалывая ее к воротнику, я всегда чувствовала себя свежеиспеченным госслужащим. Восле желтой оградительной ленты меня оставил полисмен в форме. Он несколько секунд смотрел на мое удостоверение, будто пытался определить степень моей кошерности, пропустить меня за ограждение или позвать сначала детектива. Я стояла, руки по швам, стараясь придать себе безобидный вид. Я это очень хорошо умею. Могу выглядеть совсем ангелочком. Полисмен приподнял ленту и пропустил меня. Я подавила искушение сказать «Молодец, мальчик!» и вместо этого сказала спасибо. Тело лежало почти под фонарем, Ноги раскинуты, одна рука подогнулась под товище, вероятно, сломана. Середины спины не было, будто кто-то сунул в тело руку и зачерпнул кусок. Сердца наверняка нет, как не было и у других трупов. Возле тела стоял детектив Клифф Перри. Это был высокий, тощий негр, позднее других переведенных в команду призраков. У него были очень мягкие и вежливые манеры. Я и представить себе не могла, что он может кого-нибудь из себя вывести, но в команду призраков просто так не переводят. Он поднял глаза от блокнота. — Здравствуйте, мисс Блейк. — Здравствуйте, детектив Перри. Он улыбнулся. — Сержант Стор, мне сказал, что вы едете. — Все остальные уже закончились с телом? Он кивнул. — Оно в вашем распоряжении. От тела растекалась темно-коричневая лужа. Я нагнулась рядом с ней. Кровь свернулась и стала по консистенции похожа на клей. Посмертное окочинение уже прошло, если оно вообще было. Вампиры не всегда реагируют на смерть так, как человеческое тело. Это затрудняет точное установление времени смерти, но это работа коронера, а не моя. Тело было залито ярким летним солнцем. По форме и по черному брючному костюму я уверенно заключила, что это была женщина, хотя трудно было сказать по лежащему на животе трупу с выпотрошенной грудной клеткой и отсутствующей головой. Позвоночник бело поблескивал. Кровь вылилась из шеи, как из отбитого корушка виной бутылки. Кожа была разорвана и скручена, будто бы кто-то оторвал ей голову к чертям. Я тяжко сглотнула слюну. Мне уже месяцами не приходилось плевать при виде жертвоубийства. Я встала и чуть отошла от тела. Мог это сделать человек? Нет. Может быть. Черт возьми, если это будет человек, он очень постарался это скрыть. Как бы это ни выглядело снаружи, коронер всегда находил на теле следы от ножа. Вопрос в том, возникали они до или после смерти. Это человек, который пытался имитировать чудовище. Или чудовище, пытающееся имитировать человека. «Где голова?» – спросила я. «Простите, вам нехорошо?» – спросил Перри. Я посмотрела на него. Может, я побледнела? Нет, все в порядке. Я большой, крутой вампироборец и падаю в обморок от вида обезглавленного тела. Перри приподнял брови, но он был слишком хорошо воспитан, чтобы углубляться в эту тему. Он провел меня футов восемь по тротуару. Там кто-то прикрыл голову пластиковой накидкой. Из-под нее разлилась вторая ложица густеющей крови. Перри наклонился и взялся за пластик. Вы готовы? Я кивнула. не доверяя своему голосу. Он поднял пластик и показал то, что лежало на тротуаре. По бледному лицу разметались длинные черные волосы. Они спутались и слиплись от крови. Лицо когда-то было привлекательным, но не сейчас. Его черты обвисли, в своей нереальности стали почти кукольными. Мои глаза видели его. Но мозг среагировал лишь через несколько секунд. «Ой, блин!» Я быстро встала и отошла на два шага. Перри подошел ко мне. «Что с вами?» Я посмотрела на пластик, выпиравший грязным хомиком в середине. «Что со мной?» «Хороший вопрос. Я могла опознать тело». Это была Тереза.